Глава сороковая Поездка в Луисвиль Теперь на пути Каупервуда возникала новая трудность, и не столько политического, сколько финансового порядка. В те дни, когда Эдисон еще возглавлял Лейк-Сити Найшнл, Каупервуд черпал средства на финансирование своих городских железнодорожных предприятий, преимущественно из его банка. Когда же Эдисону пришлось оставить свой пост, чтобы встать во главе Чикагского кредитного общества, Каупервуду удалось добиться того, что этот банк был объявлен резервным банком штата, и ряду сельских банков было предложено держать там свои капиталы. Однако стараниями Хенда и Арнила, контролировавших большинство чикагских банков и состоявших в тесной связи с нью-йоркскими финансовыми магнатами, Борьба против Каупервуда и всех его начинаний обострялась все более и более. И вот под воздействием враждебных ему сил некоторые местные банки начали требовать обратно свои вклады, и можно было ожидать, что другие не замедлят последовать их примеру. Каупервуд не сразу уяснил себе масштабы финансовой войны, которая велась против него. Прежде всего он оказался вынужденным в поисках наличных денег предпринять ряд поездок то в Нью-Йорк, то в Филадельфию, то в Цинциннати, то в Балтимор, то в Бостон, а иной раз даже в Лондон. В одной из таких поездок ему довелось вести несколько необычные знакомства, последствия которого, сложные и неожиданные, оказали влияние на всю его дальнейшую жизнь. Разъезжая по стране, Каупервуд завязывал многочисленные деловые знакомства преимущественно с теми, у кого водились деньги. Среди его новых знакомых были люди самого разного склада, от суровых дельцов до беспечных прожигателей жизни. К числу последних принадлежал и полковник Натаниэл Джилис, богач, спортсмен, кутил и прожектер, с которым Каупервуд встретился в городе Луисвилле, штат Кентукки. Полковник был заметной фигурой, В том избранном обществе. Проникшись симпатией Каупервуду, он не раз сужал его деньгами и, как человек светский и с большими связями, вменил себе в обязанность развлекать своего нового приятеля во время его кратковременных наездов в Луисвиль. Однажды он сказал Каупервуду: С вашего позволения, Фрэнк, я бы хотел познакомить вас с одной из самых интересных женщин, которых я когда-либо встречал. Репутация у нее не безупречна, но она занимательная особа. Она прожила очень бурную жизнь, дважды была замужем, оба ее супруга были моими лучшими друзьями. Третий мой друг был ее любовником. Я привязан к ней, потому что знал ее отца и мать. Она была тогда прелестным ребенком, да и теперь еще очень мила, хотя и свернула со стези добродетели. У нее здесь, в Лоисвилле, нечто вроде дома свиданий, но только для старых друзей. Вы свободны сегодня вечером? Может быть, мы навестим эту даму?» Каупервуд, вот который охотно откликался на любое предложение, а главное, умел угождать тем, кто мог быть ему полезен, наподобие свирепой овчарки, весело скачущей вокруг хозяина в ожидании хорошей подачки, не замедлил согласиться. «Охотно». Вы меня заинтересовали. Расскажите мне о ней еще что-нибудь. Она хороша собой, не дурна. Но главное ее достоинство в том, что у нее всегда есть на примете с десяток совершенно прелестных созданий. Полковник погладил свою сидящую козлиную бородку и весело подмигнул приятелю. каупервуд встал. Ну что ж, поехали.